Груша. Груша – важная плодовая культура в мировом плодоводстве. Возделывается на площади около 1 миллиона гектаров. В СССР – 207 тысяч гектаров. Она менее зимостойка по сравнению с яблоней, поэтому промышленные культуры ее распространена преимущественно в южных районах умеренной зоны страны. Небольшие площади груши имеются в Прибалтике, Белоруссии, средней зоне РСФСР и на Дальнем Востоке. Хозяйственное значение Плоды культурных и диких груш используются в свежем, сушеном и консервированном виде для приготовления варенья, повидла, цукатов, бекмеса, грушевого меда, пастилы и различных напитков. Подсушенные семена применяют в качестве суррогата в кофе. Страница 76. Плоды культурных сортов содержат 5-16% сахаров, в основном моносахара, до 1% органических кислот, яблочные, лимонные и другие, 0,3% белка, 3,5% пектина, Витамины С 5 мг процентов, А, б П, П, макроэлементы, миллиграмм на 100 граммов мякоти, калий 155, кальций 19, кремний 6, магний 12, натрий 14, сера 6, фосфор 16 и хлор 1. Микроэлементы МКГ на 100 граммов мякоти. Бор 130, ванадий 5, железо 450, йод 1, кобальт 10, марганец 65, медь 120, молибден 5, никель 17, рубидий 44, втор 10 и цинк 190. Плоды транспортабельны высоких вкусовых достоинств, но менее лёжкие, чем яблоки. Груши – хороший медонос. Один гектар грушевого сада даёт от 8 до 23 килограммов мёда. Особенности биологии Около 60 видов груш произрастает в умеренной и субтропической зонах северного полушария, Из них около 30 в СССР. Известно около 10 тысяч сортов груши. В СССР районировано 122. Все сорта относятся к культурному виду груши домашней. Большинство сортов вступает в плодоношение в возрасте 3-8 лет, продолжительность жизни 25-50 лет. В лесу деревья имеют высоту до 20-30 метров, в саду 6-15 метров, а привитые на карликовом подвое айвы или при снижении крон не более 4-5 метров. Страница 77. Имеет сильно выраженную стволовость в результате естественного преобладания проводника. Образует высокие кроны конусовидной формы, Некоторые сорта имеют раскидистую шаровидную крону. Скелетные ветви хорошо соподчинены и имеют прочные крепления с другими ветвями. Крона хорошо складывается естественно, менее загущенная, светлая и более прочная, чем у яблони. Большинство сортов формируют урожай в основном на кольчатках, плодушках и смешанных плодоносных ветвях. При благоприятных условиях обрастающие ветви более долговечны, чем у яблони, и отмирают в возрасте от 10-15 до 20 лет. Сорта по срокам созревания плодов делят на летние, осенние и зимние. Деревья зимних сортов более требовательны к условиям произрастания и менее зимостойки. Периодичность плодоношения, нерегулярность у груши, выражено слабее, чем у яблони, а при хорошем уходе, удобрении, орошении и обработке почвы можно ежегодно получать высокие урожаи. Как и яблони, большинство сортов груши завязывают плоды при перекрестном опылении, то есть пыльцой других сортов. Сорта груши. Бессемянка. Старый и наиболее распространенный сорт народной селекции. Дерево средних размеров, широкопирамидальной кроны. Плоды средней величины, желтовато и зеленые. Мякоть плода желтая, сочная, хорошего вкуса. Плоды содержат сухих веществ 17%, сахаров 9,5%, витамина С, 6,3 миллиграмм процентов. Кислот 0,15 процента. Сорт урожайный. осеннего срока созревания. Лёжкость до 10 дней. Зимостойкость средняя. Во влажные годы сильно поражается паршой. Тонковетка. Летний сорт народной селекции. Высокоурожайный. С ежегодным плодоношением, наиболее морозостойкий из всех сортов груш. Вступает в плодоношение на 7-8 год. Плоды десертные с длинной плодоножкой употребляют в свежем виде и на переработку, к хранению непригодны. Сорт нуждается в перекрестном опылении. Лучшие опылители бессемянка и бергамот осенний. Во влажные годы поражается паршой. Бергамот осенний. Старый сорт народной селекции. Дерево мощное, с пирамидальной кроной Плоды массой 50-70 граммов. Плоско-округлые, желтовато-зеленые, с легким румянцем. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Плоды содержат 15 сухого вещества, 7,5-11,8% сахаров, 3 миллиграмм процентов витамина С, 0,06-0,17% кислот. Урожай раннеосеннего срока созревания. Плоды сохраняются в лёжке до семи-десяти дней. Паршой поражается средне, дерево зимостойкое. Любимица Яковлева. Новый осенний сорт, полученный Яковлевым, в ЦГЛ, дочь Бланковой, скрещена с бергамотом эспирана Дерево крупное, с развесистой широкопирамидальной кроной. Плоды крупные и средние, 100-200 граммов, правильные двояко-конической формы, зеленовато-желтые с оранжевым румянцем. Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, со специфическим ароматом. Вступает в плодоношение на шестой восьмой год. Плодоносит ежегодно и обильно. Съем плодов В середине сентября хранятся плоды 1-1,5 месяца. Зимостойкость такая же, как у бессемянки. Плодожоркой не повреждается, к парше устойчив. Нарядная Ефимова. Сорт, выведенный в Научно-исследовательском зональном институте садоводства, не полосы, низи СНП, Ефимовым. Тонкая ветка, скрещена с любимицей клаппа. Деревья средней величины, крона пирамидальная. Плоды удлиненно-грушевидные, желтовато-зеленые, с пурпуровым румянцем, массой 150-200 граммов. Мякоть беловато-кремовая, нежная, сочная. Страница 78. Вкус кисловато-сладкий, со слабым ароматом. Сорт ранне-осенний, съем в конце августа-начале сентября. Потребление с 20 августа по 20 сентября. В лёжке быстро портится. Вступает в плодоношение на 6-7 год. Плодоношение обильное и ежегодное. Зимостойкость хорошая на уровне бессемянки, паршой не поражается. Особенности обрезки груши Первую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно. Поэтому достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток. Лучшей формой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наименее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны. Побеги укорачивает для усиления побега образования умеренно, не более чем на одну четверть длины побега. В результате образуется 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делает только для соподчинения ветвей. Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчков. Волчки необходимо обрезкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. Снижение кроны для груши, также целесообразно как и для яблони